Он все еще не мог поверить в это, потому что его Бутусов был здоровый, лохматый, рыжий, мордастый, веселый молодой человек, всегда вызывавшийся первым во все разведки и способный голыми руками скрутить и принести на себе языка. А этот Бутусов был бритый, больной старик, с неживым синим лицом и лежавшими поверх одеяла тонкими детскими руками. Бутусов, а Бутусов, Бутусов, Витя!» Голова на подушке слабо шевельнулась, глубоко запавшие глаза открылись и с усталой тоской посмотрели на Сенцова. Потом внутри них, в глубине, что-то медленно переменилось, и Сенцов понял, что глаза увидели его. Тогда он приблизил к ним лицо и сказал: "Я Сенцов". И еще раз повторил: "Я Сенцов". "Где я?" Еле слышно спросил Бутусов, и потом громче, тревожно еще раз: "Где я?" Наверно, ему показалось, что вокруг него опять что-то другое, а он не знает что. "Ты в госпитале", сказал Сенцов. "Да-да, знаю, да". Успокоенно сказал Бутусов, закрыл глаза и снова с заметным трудом открыл их. "А ты чего тут? Приехал навестить тебя?" От Пепеляева узнал Он не про тебя, сказал. А где он, спросил Бутусов. Не знаю, пока не нашел. Я его раньше видел, а сейчас не нашел». Видишь, какие мы, сказал Бутусов. Мы ваш лагерь освобождали, сказал Сенцов. Я Пепеляева там видел, в первой же землянке лежал у входа. Я его давно не видел, сказал Бутусов. Как на раздачу пищи перестали водить, больше не видел. Он устал от длинной фразы, закрыл глаза и долго молчал, потом спросил: "Значит, вы от самого берега до нас дошли?" "Да", сказал Сенцов. Слишком долго было объяснять, как он сюда дошел и что он теперь не в том батальоне, не в той дивизии и не в той армии, где они были с Бутусовым. Были уверены, что вы оба в той разведке убиты. Не представляли себе, что вы можете быть живы. А мы, думаешь, представляли, что снова открыл глаза. Сами им в руки залезли. Лучше бы умерли. Да ты не переживай, чего ты переживаешь? Мало ли что бывает. Я не переживаю, Бутусов закрыл глаза и повторил: "Я не переживаю". И вдруг тревожно встрепенулся. А где Пепеляев? Говорю, не нашел еще». Подожди, не уходи. Не открывая глаз, совсем тихо прошептал Бутусов и двинув головой, припал щекой к подушке. И Сенцов ещё долго стоял и ждал, облокотясь на нары и глядя ему в лицо. Ждал до тех пор, пока не понял, что Бутусов забылся и лучше его не трогать. А Таня все это время стояла позади Сенцова и смотрела на его перехваченную поверх влатника ремнями широкую, сильную, чуть сутуловатую спину. Тогда в сорок первом, когда шли из окружения через Смоленские леса, впереди рядом со спиной Серпирина, почти всегда маячила эта широкая, знакомая, чуть сутуловатая спина. А потом, когда она вывихнула ногу, он выносил её, подвязав сзади за спиной плащ-палаткой менялся Золотаревым, но чаще нес сам, потому что был сильнее Золотарева и сам говорил про себя, что здоровый как верблюд. Она стояла сзади и смотрела на эту широкую усталую спину в затянутом ремнями ватнике и думала о том, что вот сейчас он договорится с этим лейтенантом, повернется, и ей надо будет сказать ему, что его жена умерла. Он простоял несколько минут молча, потом повернулся и сказал: "Я вам запишу мой номер полевой почты, а вы потом ему дайте, когда он в себя придет. хорошо? Хорошо. И еще фамилию запишите Пепеляев. Его в списках нет, но может, он среди тех, кто еще не опомнился. Я хотел всех подряд обойти, но батальонный комиссар запретил ночью беспокоить." Правильно, конечно. А днем я все равно не в силах приехать. Если и его найдете, ему тоже мою полевую почту дайте, ладно? Хорошо, повторила Таня, продолжая думать, как сказать о смерти жены. Он снял ушанку, поврашил рукой волосы, потер небритое лицо, снова надел ушанку и словно отделив всем этим одно от другого, сказал: "А теперь Мне надо с вами поговорить. А мне с вами, сказала она. «Пойдемте сядем. Они вернулись к аналогам, на которых она сидела, когда он подошел туда вместе с батальонным комиссаром. Он сел первым, и она села рядом, касаясь локтем его ватника. Мне надо вам рассказать про вашу жену, сказала она, глядя в пол. Я вместе с ней была в партизанах, она погибла. Я знаю, сказал он. Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. На его спокойном, усталом лице ничего не переменилось и не двинулось. "Знаю", повторил он, глядя ей в глаза, и два раза качнул головой, словно повторял уже молча: "Знаю, знаю". И от того, что у него сейчас было такое лицо, заранее приготовленное ко всему, что он может услышать, она вдруг спросила: "Давно?" "Давно?" сказал он: «Две недели". "Кто вам сказал?" "Брат жены сказал. Он здесь на фронте. Как приехал, нашел меня". "Да-да, понимаю", растерянно сказала Таня, хотя все еще не понимала, как это вдруг вышло, что ей так и не пришлось говорить ему все то, к чему она готовилась. Тогда в первую минуту, когда он так долго смотрел на нее, положил ей на плечи руки, ей почудилось, что он что-то знает. Но потом, когда он сказал: «пойдемте», она уже была уверена, что он ничего не знает, потому что невозможно, чтобы знал и сразу же не спросил. Но оказывается, возможно. Оказывается, знал и не спросил, а пошел сначала искать своего лейтенанта. Ваша жена погибла как героиня. Вдруг неожиданно для себя сказала Таня. Он посмотрел на нее и вздохнул. Может быть, подумал, что она сейчас начнет что-то врать и прибавлять от себя, чтобы ему было легче. Вздохнул и сказал: "Павел передавал мне ваш рассказ, но я тогда плохо соображал, когда слушал. Еще раз расскажите. Он мне сказал, что оставил вам свой адрес. Я все надеялся, что Вы ему напишите, и я вас найду. А теперь видите, как все». Он остановился и с чуть заметной запинкой добавил: "Хорошо, вышло". Но все это вышло совсем нехорошо. Так нехорошо, что хотелось не рассказывай ничего этого еще раз, просто молча взять его за руку и заплакать над машеной оборвавшейся жизнью. Хорошо, я расскажу вам, сказала она и стала рассказывать. А он сидел рядом и молчал. Снял ушанку, бросил рядом с собой на нары, сцепил руки, здоровую и перевязанную в грязных бинтах, и за все время так ни разу и не шевельнулся. Молчал, когда говорила, и молчал, когда останавливалась, ища, как лучше сказать. И когда уже все сказала, еще две или три минуты молчал. Две недели назад, когда Артемьев, приехав на фронт и прочитав в Красной звезде корреспонденцию, где упоминалась фамилия бывшего журналиста-комбатанта Сенцова, добрался до него и рассказал о Маше, тогда в ту ночь Сенцов думал только о ней и о том, как она умерла. А сейчас, заново услышав все это, думал о том, как давно он живет без неё. Когда он сидел и ждал решения своей судьбы в Московской военной прокуратуре и пришел оттуда обратно к Губеру, его записали в коммунистический батальон, она была еще жива. И когда они с Малининым воевали в трубе у кирпичного завода, она была еще жива. И когда он стоял в строю на Красной площади и смотрел на говорившего с мавзолея Сталина, она тоже была еще жива. А когда всех других сфотографировали для партийных билетов, а его нет, и он ругался из-за этого с Малининым, а потом ночью сидел в землянке и думал о ней, она уже умерла. И когда генерал Орлов выдавал им ордена, она уже умерла. И когда он ходил за языком и вытаскивал с ничейной земли Леонидова, она уже умерла. И когда ему после госпиталя давали отпуск в Москву, чтобы искать её, он не взял отпуска и пошел в школу младших лейтенантов, она уже умерла, ее уже не было. И когда он был в Сталинграде, ее уже не было. И когда его везли раненного через зимнюю Волгу, ее уже не было. И когда он думал, жива она или не жива, в ту ночь, уйдя от той женщины, ее уже не было. Давно не было. Второй год, как не было. Он наконец расцепил руки, поднял голову и посмотрел на Таню. Лицо у него было такое, как будто он ничего не чувствует. Вы сами просили, чтобы я вам все рассказала, пугаясь этого бесчувственного лица, сказала Таня. Да, конечно. А как же иначе? Я не боюсь. Я уже привык. Но лицо у него было по-прежнему неподвижное, и Таня так и не поняла, правду он говорит или нет, что привык. И вдруг вспомнила, как в лесу около ельни он принес ее на руках старожку, и лесник сказал про неё: "А я думал, жена ваша". А он спросил лесника: "Почему?" А лесник сказал: "Не всякий не всякую так вот на руках попрет». А он ничего не ответил, только пожал плечами и, наверное, подумал о своей жене, которая тогда еще не умерла. Таня уже давным-давно забыла о благодарности, которую когда-то испытывала к этому человеку. Война заслонила это, как и многое другое. А сейчас, вспомнила с новой силой, и вдруг сказала: "Я тоже давно не была бы живая, если бы не вы". Сказала так, как будто ему это очень важно что она жива». Ну и очень хорошо, что вы живы, сказал он, потом потер лицо и спросил. Павел сказал мне, вы были там на квартире. Да. Я в сорок первом уходил оттуда на фронт. Сказал, как о детстве, как о чем то что было Бог знает когда, сказал и встал. Моё время вышло. Она тоже встала и стояла перед ним. Стояла и неизвестно почему чувствовала, что еще будет нужна этому человеку. Вы из какой дивизии? Из 111 й Он расстегнул полевую сумку, вынул оттуда тетрадку, карандаш, записал номер полевой почты, вырвал половину листка и отдал ей. Перепишите тому лейтенанту и Пепеляеву тоже, если найдете. хорошо? Хорошо. Ей не хотелось расставаться. Он понял это по ее лицу и сказал просто: "Я вас найду". И добавил совсем как Серпирин, почти теми же словами: "Потом, когда все закончим. Раньше, Навряд ли". А вы еще не соединились, шестьдесят второй?» Таня вспомнила, как говорил при ней об этом Серпирин. Он усмехнулся. "Это только в сказках скоро сказывается. Третий день только об этом мечтаем". А может, я сама вас найду, сказала Таня. Мне это, наверное, будет легче. Он кивнул, что ж, легче так легче, и устало зевнул. За счет сна отпустили. Утром бой. Я вас провожу. Он пошел по проходу между нарами, и она торопливо, на ходу сунув руки в рукава полушубка, пошла за ним. У самого входа в барак стояла Мка. Вот моя машина. Богато живу. улыбнулся он в темноте и объяснил: "Не моя". Замполетти Девизи на ночь дал, чтоб съездил. Ну что ж, прощайте. Видите, какая у нас встреча. Он протянул руку, и она неловко ткнувшись в темноте навстречу ему сначала задела другую, левую, перевязанную руку. И уже когда машина отъехала, престыжено подумала, что так и не спросила, что у него с рукой, и не предложила перебинтовать ее.